Глава 5. ГУПИ совершил непростительную оплошность, доверившись бездумному прибору, неспособному отличить живого человека от зомби. Ясно ведь видел на дисплее пять отметок. Стандартная схема – проводник, помощник и три отмычки. Странно было только то, что они не держались вместе, а разошлись в стороны. Как будто засаду готовили. Хотя почему как будто? Так оно и есть. Он угодил в классическую засаду. Глупо, по-дурацки. Но сейчас не об этом следовало думать, а о том, как выбраться из передряги. Кто это может быть? Мародёры так глубоко в зону не забираются. Зелень, решившая потрясти бывалого сталкера, возвращающегося после ходки с бирюльками, тоже глупо. Чтобы новички за сутки после выброса до янтаря добрались, с ними должен идти опытный проводник. А кто из проводников не знает гупи? Или же они его лицо под сеткой рассмотреть не могут? «Я Гупи!» – представился сталкер. «Брось автомат, Гупи!» – ответил ему всё тот же голос. Прятавшийся за деревьями незнакомец говорил явно с иностранным акцентом. «Спорить, когда на тебя с разных сторон направлены пять стволов, было глупо, но вот просто так взять и кинуть автомат на землю было бы тоже не очень-то умно». «А в чём проблема?» – спросил Гупи. «Брось автомат, тогда поговорим». В словах незнакомца имелся определенный смысл. Если бы сталкера хотели только ограбить, его бы пристрелили без лишних разговоров. Тогда что же им нужно? «Кто вы такие?» Решил продолжить переговоры Гуппи. Приглушенно хлопнул выстрел. Пуля, выпущенная не спереди, а слева, из-за кустов, взрыла землю у ног сталкера. Ясно. Ребята предпочитают говорить с позиции силы. Не сказать, что очень уж умно, но убедительно. Во всяком случае, спорить с подобными доводами глупо, бессмысленно и для здоровья вредно. Гупи поставила автомат на предохранитель и сделал движение плечом, позволившее автоматному ремню соскользнуть сначала на сгиб локтя, затем на запястье. Зажав ремень в кулаке, Гупи вытянул руку в сторону и не бросил, а чуть пересев, аккуратно положил автомат на землю. Теперь пистолеты. Гупи расстегнул поясной ремень с двумя кобурами и кинул его к ногам. Гранаты. Для этого мне рюкзак надо снять. Ну так снимай. Гупи нарочно медленно принялся расстёгивать карабин на груди, два раза позволил ему сорваться, но на третий всё же расстегнул. Снял рюкзак со спины, поставил справа от себя. Сверху кинул разгрузочный жилет с гранатами и запасными обоймами. При этом, осторожно косясь по сторонам, Гупи пытался определить, где прячутся остальные. Но те не торопились раскрывать свое присутствие. «Еще оружие есть?» «А ты проверь!» – язвительно усмехнулся Гупи. Жгучий пух летел уже не такими плотными клубами, как прежде. Стряхнув налипший на сетку пух, сталкер откинул ее на шлем. Гупи сам порой любил посмотреть на себя в зеркало, а потому мог представить, какое впечатление производит на других его ухмылка, похожая на сабельный удар, разрубивший лицо пополам. Особенно на тех, кто видел её впервые. Сработало и на этот раз. Прячущийся за деревьями охотник на время затих. «Ну, и о чём ты там задумался?» – окликнул его Гупи. «Что за проблемы у вас, мужики?» Вот так он повернул ситуацию. Проблемы у них, а он всего лишь собирается помочь им решить эти проблемы. Заметив скользнувшую за спиной тень, Гуппи машинально попытался оглянуться. «Не оборачивайся!» — свистящий шепот сзади. «И руки вверх подними!» Гуппи неспешно, вроде как с ленцой, выполнил команду. Тот, что оказался за спиной, быстро и умело обыскал сталкера. Вытащив охотничьи нож из ножен на узком поясном ремне, кинул его рядом с автоматом. Затем отыскал узкий стилет в потайной вставке на правой голени. «Теперь три шага назад и руки не опускай!» Скривив рот в усмешке, Гуппи отошёл от своей амуниции. Из-за дерева вышел человек. В армейском в каске, затянутой маскировочной сеткой, на лице защитная маска, похожая на шлем имперского боевика из «Звёздных войн». В руках автоматическая винтовка М-21. С другой стороны, появился еще один точно так же экипированный вояка. Мальчики! Улыбка Гупи сделалась еще шире: Вы тут шалите, а вас ведь дома ждут. Однако тут же мекнуло в голове, Стивен говорил о двух пропавших солдатах. Гупи оглянулся. За спиной у него стоял сталкер с нашивкой клана Монолит на груди: Ничего себе! Встретить возле янтаря сталкера из клана, обосновавшегося в Припяти, то кое-кому расскажешь, Так не поверят же. Парни из «Монолита» по зоне не лазают. Бирюльки не собирают. Они, в отличие от прочих, идейные. «Монолита» храняет. Штуку такую, что вроде как в самом центре зоны находится. Все про неё знают, только никто её не видел. Даже сами «Монолитчики». Но человек, наверное, так устроен, что ему непременно во что-нибудь верить надо. И не так, чтобы в общем, а аистово и всей душой. Ребята из «Монолита» верят в душу зоны прячущийся где-то под саркофагом четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Из-за кустов вышел ещё один монолитчик. А где же пятый? Или пятым всё же был зомби, случайно оказавшийся поблизости? А, вот и он. Мать честная. Гуппи едва не выругался в полный голос. Пятым оказался сталкер в сером, затасканном комбинезоне, со старым танкистским шлемом на голове и большими очками-консервами, надетыми поверх него. Ему только пупыша в руках не доставало, чтобы зайти за партизана Второй мировой. Однако вместо модернизированного отечественным военпромом автомата Томпсона в руках сталкер держал помповый дробовик, а из-за плеча у него выглядывал ствол Калашникова. Знаков клана на одежде сталкера не наблюдалось, но и без того было ясно, что он из греха. Эти фанатики в приливе религиозного экстаза нередко режут себе ножами лица, А у сталкера в танкистском шлеме все щеки и лоб были исполосованы шрамами. В итоге получалась весьма пестрая компания. Двое солдат из американского корпуса международных вооруженных сил, по всей видимости, те самые, о ком Стивен беспокоился. Два монолитчика и один грешник. Не хватает еще одного грешника, а то бы получилось точно, как было у старика Ноя. Каждой твари по паре. Вопрос, ради какой такой благородной цели собрались они вместе? «Я вижу, ты удивлен!» Обратился к Гупе один из военных. Даже русские слова он произносил чисто по-американски, как будто у него во рту ложка с горячей кашей. «Я удивлен?» Гупи помахал руками перед собой, словно ему вдруг стало жарко. «Удивлен, дружище, это не подходящее к данной ситуации слово. Я скорее офигеваю. Понимаешь, о чем я?» Американец явно не отличался многословностью, либо русский словарный запас у него был невелик. Как бы там ни было, вместо того, чтобы продолжить беседу, которая, по мнению Гупи, только-только начала входить в нормальное русло, он кинул к ногам сталкера искорёженный и расплавленный почти до неузнаваемости остов пыда. Гупи и не понял бы, что это за штука такая, если бы ночью сам не бросил её в костёр. «Выходит, Бюрер у тебя умыкнул пыда. Гупи улыбнулся счастливо, как будто ему подарили на день рождения именно то, о чём он весь год мечтал. Со стороны, однако, это смотрелось почти как злобный оскал. «Выходит, вы, балланы, залезли-таки в мой схрон!» «Ты, тварь, сало, уграбил!» Процедил сквозь зубы и зло сплюнул на землю грешник. «Моего друга назакадычного!» «А нифига было по чужим схроном лазить!» Всё так же с улыбкой кинул в ответ Гуппи. Это ж надо полным идиотом быть, чтобы лезть куда ни попадя. Ясно ведь, что ежели в каждую дырку голову совать, то рано или поздно ее оторвут. Твоему приятелю еще повезло. Раз напоровшись, в другой раз умнее будет». «Умнее он уже не будет», — мрачно изрек грешник и цыкнул слюной под ноги. «Любишь ты, однако, своего дружка», — усмехнулся Гупи. «Любил, когда он жив был», — отозвался грешник. А что с ним приключилось? Так на твою ж растяжку налетел. И что с того? К растяжке пустой взрывпакет подвешен был, чтобы дураков пугать. А кто сверху на взрывпакет студня навалил? Ну, я. Вот и выжег студень, глаза моему дружку. Грешник снова сплюнул, и палец в нос засунул. Надо же! Гупи сделал вид, что расстроился. И куда же вы его дели, дружка твоего? Куда, куда? «Пристрелили, триндеть твою! Не таскать же за собой слепого!» «Добрые вы ребята!» С уважением посмотрел на каждого из страны пятёрки Гупи. «Как, говоришь, звали дружка-то?» Один из монолитчиков хохотнул негромко в кулак. Другой отвернулся и вроде как закашлялся. «А так и звали! Сало!» С вызовом сообщил Гупи грешник. «Да уж!» Не знаю, что сказать, протянул Гупи. «Ирония судьбы! Студень до сала. Чем не закуска?» «Ага», – неожиданно согласился грешник. «Так вы что, ребята?» Гуппи перевел взгляд на военных. «За сломанным пыдам мне счет предъявить хотите?» «Так он уже не работал, когда его у убюры разобрал. Стал бы я хороший комп в костер кидать». «В была флешка». «Была?» – не стал отпираться Гуппи. «Так это из-за нее весь сырбор?» «Слушайте, давайте вам три отдам и разойдемся с миром». Нам нужна именно та флешка, что была в ПДА. Так я ее тоже в костер кину. Не тренди! прикрикнул на Гупи грешник. Ей-богу, сжег! Гупи хотел было даже перекреститься для убедительности, но потом передумал: американцы не поймут, а остальным все равно. Да он и сам-то не то что неверующий, а не крещенный даже. Нафига мне неизвестно, чья флешка? Вирус цапанешь какой-нибудь! Молчаливый американец меланхолично передернул затвор. Поднял винтовку и прицелился Гупи промеж глаз. Эй, ребята, да вы что? Машинально поднял руки Гупи. Из-за флешки в людей стрелять? Кончайте дурака, валять родные. Нам нужна не флешка, а то, что на ней было. Сзади тихо прошептал Гупи в ухо монолитчик. Игра что ли? В конец уже растерялся Гупи. Да дурацкая ведь игра для детей от двух до четырех и взрослых с капитальным отставанием в умственном развитии. Гупи сообразил, что проговорился, но было уже поздно. А! Радостно хлопнул его по плечу моноличик. Так значит, просмотрел флешку. Ну, было дело, признался Гупи. Было, но, мужики, я же у вас это ПДА не крал. Мне его бюро притащил. А флешку ты все-таки сжег, перебил его другой моноличик. «Жёг?» – подтвердил Гупи, игру, что на ней была, у себя не сохранил. Да нафиг она мне нужна? Я вообще в игры не играю. Давай сюда, свой пыда! Махнул кончиками пальцев монолитчик. Жалко было отдавать, да, делать нечего. Снял Гупи пыда с запястья и кинул монолитчику. Тот быстро просмотрел список последних сохраненных файлов и вернул пыда о Гупи, на что тот, честно говоря, уже не рассчитывал. Ничего, сообщил моноличик остальным. «Сволочь». «Спокойно, очень спокойно», — произнёс грешник. Так спокойно, что Гупи не по себе стало. «За эту флешку трое моих дружков головы сложили». «Ты ж про одного говорил», — удивился Гупи. «Это был Сало, последний. Его мы в твоём схроне пристрелили. Двоих других ещё в нашем лагере на складах охранники прикончили». «Точно», — отметил про себя Гупи. Было сообщение о двух погибших грешниках и о двух без вести пропавших монолитчиках, кстати, тоже сообщалось. А вслух спросил, «Вы своё салат из схрона вытащили?» «Ага», — криво усмехнулся грешник, «нам больше заняться было нечем». «Значит, скоро завоняет», — с досадой цокнул языком Гупи. «Ты что ж, надеешься ещё в свой схрон вернуться?» Грешник сделал шаг вперёд и передёрнул затвор дробовика. «Постой!» — поднял руку один из монолитчиков. «Иди ты!» — глядя на него, сплюнул под ноги грешник. Другой монолитчик, как бы невзначай, положил палец на спусковой крючок замечательной бельгийской штучки F-2005, висевшей у него на плече. «Стой, я тебе говорю! Чего?» — зло вытаращился на него грешник. «Чего стоять-то теперь? Всё, кирдык! Провалило всё к ядреням из этого вот!» Он небритым подбородком махнул в сторону Гупи. «Ты всё сказал?» Спокойно спросил Монолитчик. «Всё?» Как будто устало кивнул грешник. И весь сразу как-то сник, будто шарик, из которого воздух вышел. «Во-первых, всё пошло прахом не из-за него». Монолитчик стволом указал на Гупи. «А из-за Америкоса Тупого, у которого Бюрер ПДА из-под носа спёр. А во-вторых, этого сталкера зовут Гупи». Понял, дубина. Ну и что? скинул подбородок грешник. А меня зовут Вервольф. не -е -е -е -е. подумал, глядя на грешника Гупи: Не так тебя зовут, совсем не так. Это имичко ты сам себе придумал, для пущей важности. Монолитчик посмотрел на своего приятеля и сокрушенно качнув головой. Не понял. Мы тоже не понимаем, в чем дело. Подал голос американец, тот, что поразговорчивее. «Нам пока ясно только то, что флешка с планом пропала безвозвратно. И что нам теперь делать?» Монолитчик вышел на середину так, чтобы всем, включая Гупи, было его хорошо видно. «Объясняю для особо тупых. Перед вами...» Жест профессионального конференсье в сторону безоружного сталкера. «Сталкер-одиночка, известный под именем Гуппи. Одиночка ходит в зону без помощников и без отмычек. Его козырь...» Феноменальная память. Он ориентируется не только по собственным меткам, оставленным на маршруте. Он запоминает любую деталь. Каждый камешек, каждую сломанную веточку, встретившуюся на пути. И именно это позволяет ему избегать ловушек. На сегодняшний день, насколько мне известно, в зоне работают пятеро одиночек. И один из них наш новый знакомый. Интонации голоса Монолитчика и то, как он его охарактеризовал, наш новый знакомый, внушили Гуппе надежду, что ситуация, возможно, разрешится мирным путём. Но ему всё равно было жутко интересно, чего ради собралась вместе эта странная компания. «Всё сказал?» – неприязненно поинтересовался грешник. «Теперь я могу его пристрелить?» «Ещё раз для совсем бестолковых!» Моноличик обращался персонально к Вервольфу. Гуппи обладает феноменальной памятью. Он запоминает всё, что видел хотя бы мельком. Я лично с ним в карты играть не сяду. И если ты, Вервольф, совсем тупой, что ж, давай, пристрелей его. И тогда уж мы точно останемся без карты. Так ты хочешь сказать...» Гришник положил дробовик на плечо и с интересом, прежде не проявлявшимся, посмотрел на Гуппи. «Ты хочешь сказать...» «Да...» Кивнул Монолитчик, устав дожидаться, когда же наконец Вервольф сформулирует неожиданно посетившую его мысль. «Гупи видел карту, и он помнит её до мельчайших подробностей!» «Это верно, господин Гупи!» Обратился к сталкеру разговорчивый американец. Прикинув и так, и эдак, Гупи решил, что в сложившейся ситуации лучше сказать правду. Картинка с изображением лабиринта, которую он принял за игру, на самом деле была какой-то картой. Это лично, Сам он понятия не имел, что это за карта. Минус, конечно, но дело поправимое. Зато эта карта была позарез нужна, все еще державшая его на прицеле пятерки. Замечательно. Значит, пока эта карта при нем, они будут заботиться, чтобы с ним, не дай бог, чего не приключилось. Таким образом, он, конечно, не брал ситуацию под свой контроль, но получал возможность влиять на нее в определенной степени. «Нет, лучше не забегать вперёд и сказать несколько иначе, в неопределённой степени. Хотя бы потому, что ситуация всё ещё была ему непонятна». «Да!» – уверенно ответил на вопрос американца Гуппи. «И вы можете нарисовать её?» «Вот только за идиота держать меня не надо!» – протестующий взмахнул руками Гуппи. «В чём проблема, господин Гуппи?» – не понял американец. «Вы рисуете карту, и мы мирно расходимся в разные стороны». «Ага». Насмешливо кивнул гупи. Вот это, указал он на вервольфа, горит желанием всадить мне в спину заряд картечи. И я очень сомневаюсь, что вы сумеете его переубедить. С отвратительным хрюканьем из-за кустов вылетела плоть. То ли она бежала за каким-то мелким зверьком и увлёкшись, не сразу заметила людей, то ли делала ставку на неожиданность и наглость своего явления. Как бы там ни было, тварь повернула свою уродливую голову так, что больший из её глаз оказался наверху и, растопырив передние конечности с острыми, рубящими плоскостями, кинулась на Вервольфа. Почему именно грешника она сочла самой лёгкой добычей, сказать трудно. Однако вместо ожидаемого плоть получила заряд артечи в морду и тут же, проявив редкостное для неё здравомыслие, ретировалась. Во-вторых, продолжу прерванную появлением плоти речи гупи. «Если эта картина действительно чего-то стоит, любой из вас будет думать о том, а нужно ли отпускать меня с нею. Ведь я могу и сам ею воспользоваться или продать информацию какому-то третьему лицу». «Верно излагаешь, Гупи», — поддержал сталкером Монолитчик с F2005. «Добавь к этому еще и то, что мы не можем быть уверенными в том, что ты нарисуешь нам правильную карту». «Точно», — согласился Гупи. А раз так, у нас остаётся единственная возможность разрешить эту ситуацию без жертв. Гупи идёт с нами». «С какого?» Снова положил ладонь на затвор дробовика Вервольф. «С такого?» Не дослушав, перебил его моноличик. «Гуппи – опытный сталкер. Мы должны только радоваться тому, что он будет в нашей команде. От него толку раз в десять больше, чем от тебя». «Я достал эту карту!» Рыкнул Вервольф. «Верно?» не стал спорить моноличик поэтому ты здесь а не гниешь на болоте это следует расценивать как предложение спросил Гуппи у монолитчика нет качнул головой тот у тебя просто нет выбора гупи ты идешь с нами я не работаю в группе возразил на всякий случай гупи у тебя нет выбора напомнил монолитчик допустим гупи решил пока не спорить и куда же мы направляемся к станции к станции Переспросил Гупи. «Ты имеешь в виду Чернобыльскую атомную электростанцию? Я правильно понял?» «Да». «Вы знаете, ребята, за американцев говорить не стану. Они себе на уме. А из троих оставшихся на идиота только Вервольф смахивает. Не знаю, что вам там понадобилось, но поверьте, есть множество более простых способов свести счеты с жизнью». «Если хотите, я могу прямо сейчас набросать с десяток. Взять, к примеру, вашего приятеля с замечательным именем Сала». «Гуппи», — прервал поток сталкером сталкера Монолитчик с Калашниковым. «Давай говорить серьёзно». «Серьёзно? Я с вами не иду!» Гупи сложил руки на груди. «Если вас не устраивает моё решение, можете перестрелить меня прямо здесь». И это была вовсе не поза и не попытка играть в героя. Если кто из сталкеров и заходил в зону дальше Припяти, так мало кто назад живым вернулся. Говорят, чёрный сталкер некогда был человеком, добравшимся до центра зоны и отыскавшим монолит. Может быть, так оно и было. А может и нет. Потому что самого чёрного сталкера мало кто видел, а разговоров за жизнь он уж точно ни с кем не вёл. Так что чёрт его знает, кто он такой, этот чёрный сталкер. Есть ещё, правда, вечно живой покойник Семецкий, и есть даже люди, которые помнят его живым до того, как он к Монолиту рванул. Да только что сейчас осталось от Семецкого? Лишь ежедневные сообщения об очередной его гибели. А уж сколько людей, и сталкеров, и учёных, и военных, пытавшихся добраться до сердца зоны, полегло на подступах к ЧАЭС, а то Монолитчики лучше других знать должны. Определённо, Гупи не собирался далеко за смертью ходить. «Если сегодня она сама его нашла, что ж, пусть забирает. Так будет проще для всех». «Постой, Гупи!» Моноличик с Калашниковым достал пачку сигарет и протянул сталкеру. «Не курю!» — отказался Гупи. «Правильно!» — кивнул моноличик и сам закурил. «Меня зовут Рикошет!» — сообщил он как бы между прочим. «А моего друга Муха!» «Ну, Вервольфа, ты уже знаешь!» «Эй, ребята!» — махнул он рукой американцам. «Идите сюда!» «У нас тут серьёзный разговор, всех касается!» «И маски снимите, пух уже пролетел!» Американцы послушно подошли и убрали маски в подшлемники. Оба оказались далеко уже не мальчиками-новобранцами со стриженными затылками. Каждому лет по 30 с гаком. Здоровенные. Курносые, розовощеки, зубы. Что твой щелкунчик? И куда их, спрашивается, несёт? Сидели бы дома, детей выплодили. А то вот в газетах пишут, что численность белой расы на глазах сокращается. «Не иначе из-за таких дурней, как эти двое. Это Шрек и Гейтс», — указал на американцев недокуренной сигаретой рикошет. «То ж вам такие погонялого придумал?» С жалостью посмотрел на вояка Гупи. Не Непонимающе переспросил молчаливый. «У тебя настоящее имя есть?» «Да, Макс Шрек». «Серьёзно?» Недоверчиво сдвинул брови Гупи. Солдат, явно не понимавший, чего добивается от него сталкер, посмотрел на рикошета. Тот коротко кивнул. Американец расстегнул маск-халат и показал оранжевую нашивку на кармане в форменной куртки. Так и есть, сержант Шрек. «Ну, а тебя?» – перевёл взгляд на другого Гупи. «Надеюсь, не Билл зовут?» «Уильям, сэр!» – по-военному чётко ответил вояка. Он, похоже, уже забыл, что не так давно держал сталкера на прицеле и тому самому Биллу. отставленным большим пальцем Гупи указал куда-то себе за плечо. Ты, нет, сэр, как говорят в России, одна фамильца. Но со знакомства. Вервольф отсалютовал всем плоской фляжкой невесть откуда появившейся у него в руке и выпил, после чего спрятал фляжку за пазуху. Предлагать выпивку другим грешник посчитал излишним. Логика его была проста. Кому требуется, должен свою иметь. А кому не требуется, тот сам козёл. «Слушай, Гупи! Рикошет докурил сигарету до фильтра и щелчком запустил окурок далеко в сторону. «Ты сам сказал, что на другая не похож. А что это значит?» «Значит, что я мог ошибиться», — ответил Гупи. Рикошет усмехнулся, показывая, что оценил шутку. Но он ждал не такого ответа. «Это значит, я уверен в том, что мы сможем добраться до Монолита. Мы долго готовились к этой экспедиции, если ты пойдёшь с нами, то и тебе жирный кусок удачи перепадёт. У нас есть всё — оружие, экипировка, защитное снаряжение, и, что самое главное, у тебя!» Рикоршет нацелил палец Гуппи в лоб. «Есть план, как добраться до Монолита, используя подземные коммуникации. «Прорваться силой в четвёртый энергоблок практически невозможно. Смертельная радиация, пси-излучение и мутанты на каждом шагу, озверевшие зомби». Рассказывают ещё про военных сталкеров, которые отстреливают всех, кто пытается приблизиться к саркофагу. Добавил Муха. «Но мы пойдём другим путём», – щёлкнул пальцем рикошет. «И станем грести счастье обеими руками». «Монолит – это легенда зоны», – уверенно заявил Гупи. Сталкеры рассказывают её друг другу, чтобы веселее было жить. «Нет, это не легенда!» Часто будто припадочный затряс головой Вервольф. «Были сталкеры, которые находили монолит! Были!» «Были, да все вышли!» Махнул на него рукой Гупи. «В смысле, где они теперь?» «Тому, кто нашёл монолит, нет смысла возвращаться в зону», ответил Муха. «Потому что он и без того сможет получить всё, что пожелает. «Взрослые, а в сказки верите?» Презрительно скривился Гупи. «Ты не хочешь верить очевидному, Гупи, потому что замкнулся в своём маленьком мирке!» Рикошет сжал руку в кулак. «Превратился в куколку, высохшую снаружи и изгнившую внутри. Если даже всё то, что рассказывают о Монолите, это всего лишь легенды, в центре зоны должно находиться что-то, что так старательно скрывают от всех спецслужбы». «Да брось ты!» А какого чёрта, по-твоему, делают возле реактора военные сталкеры? На контролёров охотятся? Почему вольные сталкеры объявлены вне закона? Официально говорится, что они могут вынести из зоны какую-нибудь заразу. Но на самом деле те, кто причастен к произошедшему в Чернобыле, боятся, как бы кто-нибудь из сталкеров не наткнулся случайно на разгадку причин катастрофы. «Так ты за этим идёшь? К четвёртому энергоблоку?» «Не имеет значения». Рикошет достал сигареты, автоматически протянул пачку Гупи, вспомнив, что тот не курит, махнул и закурил сам. «Каждый из нас ищет что-то своё. Одному нужны ответы на все вопросы, другому – все блага мира, третьему – счастье для всех и даром. Но фокус в том, Гупи, что вместе у нас есть реальный шанс добраться до цели. И, может быть, это первый и последний шанс за всю историю Зоны». Гуппе скептически хмыкнул и отмахнулся от подлетевшей к самому носу жгучей пушинки. «Знаешь, Рикошет, почему мне не внушает доверие ваша затея? Потому что вы сразу начали делать глупости. Сначала позволили бюреру стащить у вас ПДА с картой. Потом этот ваш сало на моей растяжке подорвался. Если так будет продолжаться, до Припяти никто не дойдёт». «Согласен. Были некоторые организационные трудности». Престыжно опустил взгляд Монолитчик. «Команда у нас разношерстная, мы ещё до конца не притёрлись друг к другу!» «Это пустая затея, Рикошет!» «А по-моему, стоит попробовать!» Подал голос американец по фамилии Гейтс. «А тебя, салага, не спрашивают, хотел осадить его Гуппи, но вовремя сообразил, что он пока ещё даже не член отряда, а потому выпендриваться лишний раз не стоит». «Где вы раздобыли этот план?» поинтересовался Гупи. «Меня не интересуют детали, но где гарантия, что это не фальшивка?» Грешники случайно наткнулись на старый армейский бункер. Чёрт знает, что там произошло, но бункер был наглухо заперт изнутри, а в нём десятка-полтора покойников, вернее то, что от них осталось. Там грешники и нашли кучу документации, относящейся к работам, которые велись на станции после первого взрыва в том числе и чертежи подземных коммуникаций под четвертым энергоблоком. Кому пришло в голову рыть подземные ходы под энергоблоком, накрытым бетонным саркофагом? А кто, по-твоему, отрыл катакомбы под янтарем? военной гупе военная. Пользуясь тем, что после первого взрыва огромная территория вокруг Чернобыльской станции была объявлена запретной, они организовали здесь полигон и занимались какими-то своими дьявольскими исследованиями. Проект назывался О сознание, вставил Вервольф, недовольный тем, что о его подвигах рассказывать не он сам, а кто-то другой. О сознании чего? Просто так спросил Гупи. Нет, не о сознании, а О-сознание! уточнил грешник. То, что ты видел на флешке, копия, которую удалось умыкнуть Вервольфу с салом, на оригинале имелись печати и подписи, удостоверяющие подлинность документов. «А видел их только Вервольф», — догадался Гуппи. «Не», — мотнул головой грешник. «Я оригиналов не видел». «А откуда про проект «О сознании» знаешь?» — спросил Гуппи. «На других бумагах видел, которые мы на растопку пустили, но и для прочих разных целей тоже использовали». «Хорошо», — с неохотой кивнул Гуппи. Пусть существует система подземных туннелей, ведущих внутрь саркофага, но до входа в неё ещё добраться нужно. Сталкер посмотрел на монолитчика. «Через Припять пойдёте?» «А тебе не всё равно?» Сделав вид, что его заинтересовал странный нарост на стволе дерева, Рикошет посмотрел в сторону. «Мы дорогу знаем». «Да сдаётся мне», — подозрительно прищурился Гупи. «Что я видел тебя в баре у кирзача?» Это он только так сказал, сдаётся. На самом деле Гупи точно знал, что видел рикошета. Мог даже назвать дату и время. Скорее всего, вы двое из подготовительного лагеря Монолита, что в тёмной долине. Молодец. Одобрительно кивнул Муха. Да гадливы. мы там подготовкой новичков занимаемся. А в Припяти бывать приходилось? Четыре раза туда ходили. Гордо приосанился Муха. И, покосившись на приятеля, нерешительно начал. Вот только... «Мы пойдём через ржавый лес!» Не дал договорить ему рикошет. Но Гупи и без того уже всё понял. Каждый грешник считает делом чести прикончить ренегата Вервольфа. И монолитчики не станут церемониться, если в руки к ним попадут муха и рикошет. Законы клана следует уважать. «И как же ты собираешься через ржавый лес идти?» Поинтересовался Гуппи. Поначалу он хотел, чтобы вопрос звучал насмешливо, но потом передумал. «Не время ещё». «На тот случай у нас братья-американцы имеются», – кивнул на вояк Рикошет. «А что они умеют?» – сомнением глянул на американцев Гуппи. «У нас есть экспериментальная модель нового пси защищающего мозг от психотропного излучения», – сообщил Шрек. «Наверное, про него мне Стивен говорил», – догадался Гуппи. «Предлагал в бункер под озером слазить. Тоже, между прочим, разные блага обещал. Это уже было сказано для Рикошета». Даже амнистию организовать грозился. Я отказался. «Но от нашего предложения тебе будет трудно отказаться». Очень добро, почти ласково улыбнулся Рикошет. «Так ведь, Гупи!» Теперь Гупи превосходно видел весь расклад. Компания неудачников собралась поправить свои дела за счёт легендарного Монолита, который, если верить сталкерским легендам, способен исполнить любое желание. И сейчас эти ребята одержимы своей мечтой настолько, что готовы пойти на всё ради её осуществления. Трудно так сразу сказать, что они сделают с Гуппи, если он наотрез откажется с ними идти. Но, по всей видимости, они найдут способ сделать так, чтобы он перед смертью очень сильно пожалел о неправильно принятом решении. Но если Гупи сможет убедить этих ребят в том, что он тоже хочет урвать свой кусочек дармового счастья, то не исключено, что по дороге ему удастся по-тихому от них улизнуть. Путь-то им предстоит не близкий. Кстати, сказочка о монолите древняя, ещё в прошлом веке придуманная, когда никакой зоны и в помине не было. И речь в ней шла не о монолите, а о машине желаний. Но, в конце концов, дело в не в названии, а в том, что в той старой сказке машина желания так и не осуществила ничьей мечты. Видно, тот, кто придумал легенду о Монолите, не дочитал эту историю до конца. Или же решил изменить финал на более оптимистичный, по его мнению.